Глава вторая. Около восьми вечера Флавия Ди стефанов вздохнула, бросила взгляд на оставшуюся работу и бодрой походкой вышла из офиса. День выдался трудный и не особенно плодотворный. После посещения церкви Святой Варвары она провела остаток дня, делая запросы о Мантини. Не особенно занимательная работа для человека, мечтающего разоблачить коррупционеров в правительственной верхушке. Образвонив уйму госоучреждений, Флави убедилась, что сделка была абсолютно законной. Владелец добровольно продал картину, а покупатель легально вывез её в Англию, сообщив о своих намерениях всем заинтересованным органам. Он заполнил необходимые бланки и квитанции, получил разрешение Министерства культуры, казначейства, миновал все таможенные препоны. Обычное действие добропорядочного торговца произведениями искусства. За исключением того маленького факта, что король лондонских дельцов от искусства мог заинтересоваться Рафаэлем, но никак не Мантини. Присмотрев уголовный кодекс, Флавия так и не нашла зацепки для заведения уголовного дела. Если бы Бирна сам спрятал Рафаэля под своей мазней и скрыл данный факт, это было бы преступлением. Если бы вывез картину контрабандой, тоже. Если бы украл, нет проблем. Во всех этих случаях у Флавией был бы шанс вернуть картину в Италию, но нет никакой возможности привлечь человека к ответственности, если он сам не является лицом, скрывшим Рафаэля под другим изображением. А Бирнис скажет, что ни о чем таком не подозревал. Конечно, это будет откровенная ложью, но как докажешь? Флавию душил гнев от сознания своего бессилия. Она была убеждена, что абсолютно все торговцы картинами жулики. Они скупают работы по дешёвке, заведомо зная, что смогут перепродать их в десятки, а то и в сотни раз дороже. Но Бирнес являлся в этом смысле исключением. Он часто передавал картины в дар итальянским музеям или предоставлял их на время проведения выставок и, кстати, отлично владел итальянским. За свои заслуги он имел награды от итальянского и французского правительств, а английская королева пожаловала ему рыцарское звание. Имея репутацию безупречно честного и компетентного в своей области человека, Бирнес никогда не был замечен даже в незначительных нарушениях закона, не говоря уж о серьёзных преступлениях. Всё это свидетельствовало о том, что он слишком умён и изворотлив, чтобы дать себя поймать. И этот и приводило Флавью в ярость. Отчасти её гнев объяснялся тем, что она, как и все итальянки, была страстной патриоткой. На протяжении столетий весь мир, хищной птицей, реял над Италией, отнимая у неё лучшие её сокровища. В Италии не осталось ни одного музея, который мог бы соперничать с национальными галереями в Лондоне и в Вашингтоне или с парижским Лувром. Многие живописные произведения остались в Италии только потому, что были написаны на стенах. Правда, в 20-х годах нашёлся американский миллионер, который ради обладания фресками Джотто готов был купить здание церкви в Ассизах, чтобы по частям переправить его параходам в горизонт. Потеря ещё одного Рафаэля стала бы для итальянцев трагедией, даже если ранее они не знали, что он у них был. Нагружённая в эти мысли Флавия быстро шагала по улицам, направляясь к Пьяцца на Вона. Она пригласила пообедать экс-арестанта, надеясь в более непринуждённой обстановке разговорить его и выведать больше подробностей об интересующем её деле. Флавия не сомневалась, что Аргайль рассказал правду, но после ночи, проведённой в камере, человек всегда может упустить какие-то мелочи. Флавия торопилась Она чуть не забыла о встрече. На ходу она открыла сумочку, которую по римской моде носили на шее, чтобы уберечься от карманных воров. Денег должно было хватить на обед для двоих. Флавья догадывалась, что ей придётся оплатить обед своего спутника, и эта перспектива её нисколько не смущала. Она была современной девушкой, Но вот ее мать ни за что бы не пошла в ресторан за свой счет и несмотря на либеральное отношение к новым веяниям была бы шокирована, узнав, что Флави платит за мужчину. Они договорились встретиться в ближайшей тротуаре, ничем не выдающейся, но зато расположенной недалеко от дома Флави. К тому же она знала, что кормят там более или менее прилично, как и в любом другом заведении Рима. Там подавали изумительную пасту и соусы к ней. Но ужасно готовили все остальные блюда. В Турине, где Флавья выросла, повара понимали толк в мясе. Римляне же довольствовались куском подошвы под разными соусами. Со временем она привыкла к такой еде, но всё же часто, выйдя из ресторана, испытывала тоску по родине. Аргаил расположился за угловым столиком, откуда вежливо помахал ей рукой. По английским меркам он, наверное, считался красивым, но Флавью такой тип мужчин не привлекал. Высокий, светловолосый, одетый старомодно и довольно безвкусно. Наиболее примечательной чертой его внешности были ладони и пальцы, очень длинные и изящные. На допросе Аргайл всё время заламывал руки, поэтому Флавия обратила на них внимание и подумала, что ему подошло бы играть на скрипке или на каком-нибудь другом музыкальном инструменте. Сейчас молодой человек был совершенно спокоен. Свобода определённо пошла ему на пользу. Для человека, у которого увили из под носа Рафаэли, вы выглядите слишком хорошо, заметила Флавия. Он счастливо улыбнулся. Наверное, я не должен радоваться. Но ведь я убедился, что мои догадки верны, хотя все произошло совсем не так, как мне представлялось. А побывать под арестом тоже по-своему занятно. Как с вами обращались? Прекрасно. Очаровательные люди. Они даже отпустили меня на ленч, взяв обещание вернуться через три часа. Наши лондонские тюремщики вряд ли были бы со мной так любезны. Вас не отпустили бы, если бы вы представляли опасность для общества. Скажите, вы очень расстроились из-за картины? Да, что уж скрывать, пробормотал Аргайль, тыкая вилкой в тарелку с макаронами. Я мечтал, что всё будет по-другому. Я восстановлю картину и объявлю о ней миру в каком-нибудь известном научном издании. Мое сообщение станет сенсацией. Я сделаю на этом деле карьеру. Счастливый священник возблагодарит Бога за дар, неспосланный его приходу. А мир станет богаче еще на одного Рафаэля. Он говорил по-итальянски с небольшими ошибками и сильным акцентом, но вполне сносным. Флавий с принципа разговаривал с иностранцами только на своем родном языке. Это было трудно, поскольку почти никто из них не владел итальянским. Они мучительно искали нужные слова в разговорниках, тыкали в уличные вывески, но Флавия была неумолима и считала, что оказывает им услугу, предоставляя возможность попрактиковаться. Она потратила несколько лет на изучение английского и не видела причины, почему бы другим людям не приложить такие же усилия, чтобы выучить её родной язык. Вам пришлось спуститься на землю. Картину перехватил Бирнес. А ваши догадки так и не получили своего подтверждения. Я потратил уйму денег, чтобы приехать сюда и лично во всём убедиться. Несколько месяцев копил деньги на билет. Представьте, что со мной было, когда я увидел, что картины нет на месте. Я стоял перед алтарём, не зная, что думать. И вдруг на меня налетел этот ваш тупоголовый полицейский и потащил в участок. А теперь у меня не осталось сомнений. Такой человек, как Бирнес, не стал бы покупать картину, если бы она не была действительно ценной. Знаете, что меня удивляет? Почему вы сразу не написали приходскому священнику о своих подозрениях? Он отправил бы её на экспертизу и не стал бы продавать, не дождавшись результатов. Конечно, я поступил как последний идиот. Аргаил помрачнел и отложил вилку. Видите ли, искусствовед неблагодарная профессия. Так же жестока, Я боялся, что если скажу кому-нибудь о своём открытии, то в церковь сразу приедет какая-нибудь шишка из национального музея и припишет находку себе. Судите сами, разве кто-нибудь устоит перед таким искушением? Флавия начала проникаться сочувствием к Каргайлу. В конце концов, в чём его вина? В том, что он хотел немного славы и небольшого продвижения в профессии, в которой так трудно отвоевать свою нишу. Как жаль, что его мечты не сбылись. Бирнесс, в своей ненасытной жажде денег загробастил картину, чтобы заработать ещё больше. Хотя куда уж больше? По крайней мере, вы можете написать статью о своём открытии. Кстати, зачем вы рассказали о нём Бирнессу? Вы и так проявили себя неважным стратегом. Но этот ваш поступок? Да ничего я ему не рассказывал, возмутился Аргаил. Я, конечно, несколько рассеян, но не сошёл с ума. А Мантини Рафаэля не знала ни одна душа, кроме моего научного руководителя, но ему я не мог не сказать. К тому же он очень порядочный человек, ненавидит спекулянтов и последние годы живет затворником в Тоскане. Нет, Рамерто он не мог выдать мой секрет. Аргайл покачал головой. Наверное, нужно написать ему о случившемся. История о том, как я пострадал за науку, оказавшись за решеткой, произведет впечатление даже на него. А статья... Я, конечно, напишу её. Но, понимаете, мне необходимо успеть застолбить заявку, а для этого нужно немедленно предпринять какие-то действия. Публикации в приличном журнале можно прождать несколько месяцев. К тому времени всем уже асточертее слушать про этого Рафаэля. Как только Бирнес удостоверится, что картина настоящая, он сразу же сделает сенсационное заявление для прессы. Прикормленные им искусствоведы начнут публиковать статейки о великолепных шедеврах старых мастеров, и когда интерес просвещённой публики достигнет своего апогея, Бирна свыставит Рафаэля на аукционе Кристим. Официант убрал тарелки и принёс следующие блюда. Аргао посмотрел на него с подозрением. На торгах из Иерусалима денежные мешки со всего мира. Там будут представители самых известных музеев. Какой-нибудь тип вроде Гетти Продать собственную мать лишь бы заполучить картину. Вы можете представить, по какой цене уйдёт Рафаэль? В сравнении с ней цена, по которой были проданы подсолнухи Ван Гога, покажется смехотворной. Почему вы так думаете? Ведь это не единственное произведение Рафаэля. Он написал десятки полотен. Да, но все они с незапамятных времён находятся в собственности музеев или Ватикана и не продаются. И если на аукционе появится новая картина Рафаэля, спрос на неё будет колоссальный. А спрос формирует цену. Даже если это не шедевр, она всё равно принесёт Бирнесу целое состояние. Тем более с такой романтичной судьбой. Хм. Следует признать, Бирнес очень удачно вложил свои 10 миллионов лир, заметила Флавия. Это деньги, которые он заплатил за картину? Аргайл застыл, потрясённый несправедливостью судьбы. Ой, лучше бы вы мне не говорили. Ведь за такую сумму даже я смог бы её купить. Ну, пусть не смог бы, но Флавия подумала, что у англичанина хорошо развито чувство юмора, хотя и с мрачноватым оттенком. Он был самокритичен и хорошо воспитан, но почему-то пытался скрыть это. Деловой ужин плавно перешёл в доверительную беседу. Флавия решила, что с удовольствием встретилась бы с молодым человеком ещё раз. А Гайл наконец сообразил, что слишком долго говорит о себе. И сделал попытку сменить тему. Расскажите мне о своей работе. Получаете вы от неё какое-нибудь удовлетворение? Флавия состроила лёгкую гримаску. Хм, работы не в поворот. Подсчитано, что каждые 10 минут пропадает какое-нибудь произведение искусства. При таком положении дел удивительно, как ещё остаётся что красть. Аргаил заметил, что в Италии, похоже, ещё много чего осталось. Это-то и плохо. В всей стране разбросаны полуразрушенные церкви и старые виллы, где хранятся никем не учитенные вещи. Но хуже всего то, что в половине случаев пострадавшие даже не заявляют о кражах. Аргайл обрадовался, когда Флавия достала из сумки сигарету и закурила. Выудив из кармана мятую пачку, он тоже закурил. А почему? Что им мешает заявить в полицию? Она начала перечислять причины, загибая пальцы. Во-первых, общая неприязнь к полиции. Во-вторых, не веря в то, что вещь вернут, даже если она найдется. В-третьих, люди боятся, что власти заинтересуются их имуществом и обложат дополнительным налогом. В-четвертых, угроза со стороны грабителей. А как вы думаете, если мне предложат выбирать между жизнью и картиной, я предпочту распрощаться с картиной? Вечер оказался приятным. Флавии уже порядком надоело встречаться с мужчинами, которые ждали, что на протяжении всей встречи она будет восхищённо смотреть им в рот, слушая, какие они замечательные. Этот молодой человек слушал её с неподдельным интересом, с лёгкостью вёл диалог и развлекал её весьма забавными анекдотами. Был только один неприятный момент, когда она расплатилась за них обоих, и Аргаил, засунув руки между коленей и раскачиваясь взад и вперёд, уставился в потолок и промямлил что-то вроде: Полагаю, это не значит, что потом глупо улыбнулся и умолк. По итальянским меркам это не значило ничего. Один пылкий поклонник, расценивший этот жест иначе, получил от Флавии сковоркой по голове. С англичанами она тоже была знакома не понаслышке. И помнила, что они выражают свои чувства более сдержанно, иногда настолько сдержанно, что их можно просто не заметить. Стараясь сгладить неловкость, Флавия предложила прогуляться и съесть мороженого. Аргайль воспринял это предложение с явным облегчением. Они дважды обошли площадь Монтечиторио и свернули к Джаллити. Флавия была истинной итальянкой, а Аргайль достаточно хорошо знал страну и разделял мнение итальянцев, что день без мороженого пропащий день. Со стаканчиками в руках они медленно шли по улицам, смешавшись с толпой. Иргайл снова чувствовал, что жизнь прекрасна, несмотря ни на что.